Глава 10. Я взял с собой набор ключей на случай, если дом 611 на восточной 55-й улице окажется старомодным зданием без лифта и с закрытым входом, но это был двенадцатиэтажный улей с тентом над входом и обслуживающим персоналом. Я прошел через просторный холл к лифту, шагнул внутрь и небрежно сказал «Гантер». Не глядя на меня, лифтер лениво закончил зевок и крикнул. «Эй, Сэм! Это Гантер!» Появившийся швейцар, мимо которого я благополучно проскочил, смерил меня строгим взглядом. «Я позвоню ей», — сказал он. «Но это пустая трата времени. Как ваша фамилия и с какой вы газеты?» Обычно я стараюсь экономить и не подмазываю персонал, но при сложившихся обстоятельствах, имея возможность не стесняться в расходах, я подумал, что и этот парень вполне может получить маленькую талику от щедрот НАП. Я вышел из лифта и прошел с ним к коммутатору, после чего, протянув ему десятидолларовую банкноту, сказал «Я не из газеты». Я продаю морские раковины. Он покачал головой и начал манипулировать с пультом. Тогда я положил ему руку на плечо. «Ты меня не дослушал? Это был папа, а вот и мама». И выложил еще одну десятку. «Но хочу сразу предупредить, детей не будет». Но он только снова покачал головой и поднял тумблер. Я был так потрясен, что потерял дар речи. Мне часто приходилось иметь дело со швейцарами. Я вполне способен сразу определить того из них, кто слишком честен, чтобы взять двадцать баксов за сущую ерунду. Но этот явно не относился к данной категории. Его моральные принципы, очевидно, были не столь высоки, а значит, подобная неподкупность мотивировалась чем-то иным. Я оправился от шока, услышав, как он произносит. «Он говорит, что продает морские раковины!» «Меня зовут, — уточнил я, — Арчи Гудвин, и меня прислал мистер Нира Вульф!» Швейцар повторил мои слова в трубку и уже через секунду положил ее, посмотрев на меня с удивлением. «Она сказала, пусть поднимается! Девять аж!» Он проводил меня к лифту. «Насчет папы и мамы. Я передумал. Если вы, конечно, все еще не против. Я пошутил. У них действительно есть дети. А, а вот это маленький Хорос». Я дал ему четвертак, вошел в лифт и сказал лифтеру «девять аж». Не в моих правилах отпускать замечания личного характера в первые пять минут знакомства с молодыми женщинами. Но на сей раз я изменил себе, поскольку замечание буквально сорвалось у меня с языка. Когда я нажал на кнопку звонка, а мисс Гантер открыла дверь и сказала «добрый вечер», и я, сняв шляпу и шагнув в квартиру, ответил, свет люстры над головой так сиял в ее волосах, что у меня невольно выскочило. «Голден Бантам?» да она. — Я действительно крашу волосы именно этим. Теперь я начал потихоньку понимать, почему швейцар проявил такую неподкопность. Ее фотографии в газетах меркли по сравнению с оригиналом. Повесив мое пальто и шляпу, мисс Гантер провела меня в комнату, но, оказавшись на середине, повернула голову и сказала — «Вы знакомы с мистером Кейтсом?» Я решил, что она сказала это непроизвольно, примерно так же, как я сделал свое замечание. Но неожиданно увидел Кейтса, сидевшего в кресле в темном углу комнаты. «Привет», — произнес я. «Добрый вечер», — просверистил он, поднимаясь. «Садитесь». Фиби Гантер поправила загнувшийся угол ковра носком маленькой красной тапки. «Мистер Кейтс приехал рассказать о вашем совещании. Что будете пить? Скотч? Водку? Бурбон? Джин? Кока-колу?» «Нет, благодарю. Я с трудом вернул на место съехавшие на бекрень мозги». «Ну?» — она села на диван. «Вы пришли взглянуть на цвет моих волос или по другому поводу?» «Извините, если помешал вам и мистеру Кейтсу». «Все в порядке, не так ли, Эл? «Нет, не в порядке», — решительно возвысил свой тонкий голос Элджер Кейтс. «Если вы действительно хотите знать мое мнение, было бы непростительной глупостью доверять ему и верить его словам. Как я уже говорил, он получает деньги от НАП». «Да, вы это уже говорили». Мисс Гантер устроилась поудобнее на диване. Но раз ему нельзя доверять, нам остается быть чуть-чуть умнее его, чтобы узнать у него больше, чем он хочет выяснить у нас. Она посмотрела на меня, и мне показалось, что она улыбается. Но я тут же сообразил, что ничего определенного сказать не могу. Настолько подвижно было ее лицо, особенно рот. И так она посмотрела на меня, возможно, с улыбкой. «У меня есть своя теория относительно мистера Кейтса. Он рассуждает так, как было принято задолго до его рождения. По-видимому, любит читать старомодные романы. Вот бы никогда не подумала, что руководитель аналитического отдела вообще читает романы. А вы что думаете?» «Я не хочу говорить о людях, которые мне не доверяют». «Вежливо парировал я. Но не думаю, что вы правы». «Вы о чем?» о том, что вы умнее меня. Соглашусь, вы гораздо красивее меня, но вряд ли умнее. В возрасте двенадцати лет я уже был чемпионом Зейнцвилла, штату Гая по правописанию. Как пишется слово «шпионить»? Какое ребячество!» Я бросил на нее сердитый взгляд. «Не думаю, что вы считаете, будто поимка преступников — это та работа, которой следует стыдиться» раз уж у тебя хватает на это мозгов. «Кстати, а почему, если вы предполагали, что я к вам приду, то не предупредили швейцара?» Я умолк, потому что она, возможно, смеялась надо мной и только смотрел на нее, что было не слишком осмотрительно с моей стороны, потому что именно это мешало моему мыслительному процессу. «Сдаюсь». — любезно сказал я. — Вы загнали меня в угол и заставили моргнуть. Первый раунд за вами. Начинаем второй раунд. Быть может, ваш мистер Кейтс настолько же предан вам, как тот парень, как бишь его, э, который стоит на горящей палубе, но он болван. Нира Вульф очень хитер, не буду отрицать, но представить, что он будет покрывать убийцу только потому что он один из тех, кто подписывает его чеки, — это полный бред. Скажите, был ли хоть один случай, чтобы он отошел в сторону и согласился бы на замену, какой бы хорошей она ни была? Хочу дать вам бесплатный совет. Если вы считаете, что Буна убил кто-нибудь из сотрудников вашего бюро и не хотите, чтобы это было раскрыто, «Немедленно выставьте меня вон и держитесь как можно дальше от Вульфа. Если же вы полагаете, что убийство совершено кем-либо из НАП и хотите помочь найти убийцу, тогда быстрее надевайте туфли, пальто и шляпку, и мы поедем к Вульфу». Я повернулся к Кейтсу. если же вы убили Буна, и у вас есть мотив, о котором вы из чувства порядочности предпочли умолчать, «Советую вам поехать с нами, чистосердечно во всем признаться и на этом закончить». «Что я вам говорил?» Торжествующе воскликнул Кейт, обращаясь к мисс Гантер. «Видите, как он мягко стелет!» «Не глупите!» — с досадой сказала она. «Я вам все объясню. Поняв, что я умнее его, мистер Гудвин решил взяться за вас. И у него наверняка есть...» документальное подтверждение, что вы болван. Знаете, вам лучше уйти. Предоставьте его мне. Увидимся завтра в офисе. — Нет! — решительно затряс головой Кейтс. — Он будет продолжать гнуть свое. Я не собираюсь! Он все бубнил и бубнил, но для меня смысла излагать его речь было не больше, чем ему продолжать говорить, так как мисс Гантер поднялась с дивана, подошла к вешалке и сняла его пальто и шляпу. Мне показалось, что она не совсем годилась на роль личного секретаря. Секретарша должна ходить взад-вперед, приносить и уносить бумаги, вводить и провожать посетителей. А если она вызывает постоянное желание ловить каждое ее движение, о какой работе может идти речь? Кейтс, конечно, сдался. Две минуты спустя дверь за ним захлопнулась, и мисс Гантер заняла свое место на диване среди подушек. Я пытался собраться с мыслями, и когда она, возможно, улыбнулась и сказала, чтобы я продолжал дерзать и обучил ее таблице умножения, поднялся и попросил разрешения воспользоваться телефоном. Она округлила глаза. «Ну а что требуется от меня?» «Я должна спросить, кому вы собираетесь звонить?» «Нет, просто сказать «да».» «Да, телефон прямо за...» «Я понимаю, спасибо». Телефон находился на маленьком столике у стены, там же стоял табурет. Я выдвинул табурет, сел спиной к мисс Гантер и набрал номер. После первого жегутка Вульф поднял трубку, поскольку терпеть не может, когда звонит телефон. «Мистер Вульф?» «Это Арчи. Я здесь у мисс Гантер, и мне кажется, ваша идея привести ее к нам не самая удачная. Во-первых, она чертовски умна, но дело не в этом. Она принадлежит к категории тех женщин, о которых я мечтал последние десять лет. Помните, я вам рассказывал? Не скажу, что она красивая, это дело вкуса, но она точно мой идеал, поэтому лучше предоставьте ее мне». Она началась с того, что сделала из меня мартышку, но это исключительно потому, что я был в шоке. Возможно, чтобы отойти, мне потребуется неделя, месяц или даже год, потому что очень трудно сосредоточиться на работе при таких обстоятельствах, но вы можете на меня положиться. Ложитесь спать, я свяжусь с вами утром». Я встал с табурета, повернулся лицом к дивану, но мисс Гантер там не было. Она стояла перед зеркалом в прихожей в темно-синем пальто с лисьим воротником, пристраивая на голову какое-то темно-синее сооружение. — Пошли! — небрежно сказала она. — Куда? — Не валяйте дурака! — она отвернулась от зеркала. — Вы же лезли из кожи вон, чтобы уговорить меня поехать к Нервульфу. И вам это удалось? Второй раунд ваш. Когда-нибудь мы сыграем Роберт-другой бридж. А пока я еду к Вульфу, и нам придется отложить бридж до лучших времен. Я очень рада, что вы не считаете меня красивой. Ничто так не раздражает женщину, как слова о том, что она красива. Пока я надевал пальто, она открыла дверь. Сумочка у мисс Гантер под мышкой была из того же темно-синего материала, что и шляпка. По пути к лифту я попытался объясниться. «Я не сказал, что вы некрасивы, я сказал, я слышала, что вы сказали. Вы ранили меня в самое сердце. Это больно слышать, даже от незнакомца, который, к тому же, может оказаться врагом. Я тщеславна, в этом мое несчастье. А так как у меня проблемы со зрением, то я считаю себя красавицей». «Я тоже». Начал я, но вовремя заметил, что уголок ее рта ползет вверх. И я не кривил душой. Если кто-то может подумать, что я проворонил все авансы, которые она мне раздавала, не буду спорить, но мне хотелось бы подчеркнуть, я был рядом с ней, смотрел на нее, слушал ее. Что самое ужасное, она действительно была ослепительно красива. По дороге на 35-ю улицу мисс Гантер поддерживала со мной дружескую беседу, словно я не состоял на службе у НАП. Войдя в дом, мы нашли кабинет пустым. Оставив гостю, я отправился на розыске Вульфа. Он был на кухне и увлеченно обсуждал с фрицем меню на завтра. Я сел на стул, задумавшись о последних событиях, связанных с мисс Гантер. В ожидании, когда Вульф и Фринц закончат с меню. Наконец Вульф заметил мое присутствие. «Она, Она... здесь?» «Конечно. Поправьте галстук и причешитесь».